с изображением фельдшера, пускающего кровь. Есть грязная гостиница, украшенная вывеской, с большим носатым чайником, поднос в руках подносчика и маленькими чашками, как гусы негусятыми, тот чайник окружен. Есть лавки, постоянные в подобии уездного гостиного двора,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 Харчевни, ресторации, десятка штофных лавочек, Трех постоялых двориков до Ренского погреба, До пары кабаков, одиннадцать кабаччиков Для праздника поставили палатки на селе. При каждой пять подносчиков Подносчики-молодчики, наметанные, дошлые,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 Старообрядка злющие товарки говорит. Быть голоду, быть голоду. Дивись, что всходы вымокли, Что половодье вешни стоит до Петрова. С тех пор, как бабы начали рядиться в ситце красные, Леса не подымаются, а хлеба хоть не сей.